Заметил я, наконец, и няньку нашу, то есть осознал в присутствии в доме, какую-то особую близость к нашей детской, этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится и довольно часто с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо, в силу их любви друг другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне. Они жили тогда уж какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы. Зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже, наконец, осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей. Девочкой горячей, Легко, как отец, вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом, среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. всё и все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? А я... С младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давшая мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. поразило тем более, что в силу любви, из состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, Сколько горестных песен слышал из-за В далекой родной земле, Одинокая, навеки всем миром забытая, Да покоится она в мире, И да будет вовеки благословенное ее бесценное имя. Уже ли Чей безглазый череп, чьи серые кости Лежат теперь где-то там, В кладбищенской роще захолустного русского города, На дне уже безымянной могилы. Уже ли это она, Которая некогда качала меня на руках? «Пути мои!» выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших.